Нужно выбраться отсюда любым способом, думал он. Постепенно план обретения свободы обретал конкретные черты, но для его реализации требовалась помощь антроцита. Сегодня он наконец решился поговорить с ним. Антроцит? Мнемотехник, следивший за показаниями приборов, обернулся. Хочешь встать? Пожалуй. Ну, давай сам. Максим сел, затем опустил ноги, коснулся ступнями пола.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 Антроцит подошел к койке. Максим спросил, не глядя на него. Среди моих вещей было небольшое устройство, размером с ладонь. Плоское, с экраном и несколькими сенсорами. Оно уцелело? Да, есть такое. Ты включал его? Пробовал, но ничего не вышло. Ни один сенсор не реагирует на касание. Антроцит, скажи, а титановая лоза вернулась с задания? Мнемотехник...